Я далеко не уверен, что весь этот спектакль не разыгран нарочно. Довольно, сэр. Мы немедленно снимемся с якоря и идем в Кейптаун. Возможно, потребуются искусные врачи. Эти глубокие спуски иногда дают тяжелые последствия. Во имя закона. Какие у вас к нам претензии? считаете что корона или что бы там это ни было... «Не найдено. Мы нашли. Мы и положили ее на место. Где ваше правительство, храни его, Бог возьмет, если найдет нужно Все осталось, как было, до нашей приятной встречи». «Ирония ваша неуместна, сэр. Я оказался глупцом, обойденным, как мальчишка. Никто вас не намерен обходить». Случайность, господин инспектор, но примите искренний совет. Открытие кораблей это сенсация, которая привлечет сотни репортеров. Если каждому из них будет сообщено о не вполне соответствующим нормам поведения старшего инспектора, простите, не расслышал. Фамилии с Ван Но мне хотелось бы разойтись по-хорошему. Может быть, кто-нибудь из ваших водолазов попробует спуститься и поднять корону. Наверное, она лежит на песке под кораблем, на виду. Тогда у нас будет по-хорошему. А, позвольте, я спущусь сам. Это была моя ошибка, и я попытаюсь ее исправить. В этом акваланге еще достаточно воздуха. Дорогой дядя, а? у вас есть, кажется, один такой милый камешек. Знаете, круглый. Килограммов на 200 а -а -а. И еще один остался. Так вот, надо бросить его русалкам, прежде чем я поспею нырнуть. А -а -а. И навязать пузырек попестрее. Только с нечистого борта. Понятно. Огонек веселого понимания промелькнул в глазах капитана. Он поспешил отдать распоряжение. Весь свободный экипаж принялся вытаскивать из трюма жернов. Что это бросили такое? Зачем? У нас, искателей погибших кораблей, употребляются такие донные знаки. Самое сильное течение не может его сдвинуть. А будущая экспедиция легко найдет место.